15. Так эта троица и шагала из класса в класс, из школы в школу. Итальянцы — они необыкновенные выдумщики. На месте им не сидится. Вот и для детей они придумали развлечение. Каждый ребёнок должен сменить за время обучения несколько школ. Три как минимум. Пять лет в одной, потом три года в другой и ещё пять лет в третьей. Может, детям и родителям не очень удобно, но сами итальянцы гордились своей системой. «Посмотрите на нас», — говорили они. «Мы всегда и со всеми найдём общий язык. У нас нет комплексов». И всё почему? Потому что мы с детства адаптировались к разным сообществам, к разным культурам. В Италии нет специальных школ для детей с особенностями развития. Аутисты, дауны, инвалиды учатся вместе с обычными ребятишками. Это решение самих итальянцев. Дети должны с детства уяснить, что все люди разные. Принять этот факт и научиться помогать, сопереживать. Значительно легче было бы для особенных детей создать специальные классы. Но нет. Итальянцы идут на такие эксперименты не столько ради больных ребят, сколько ради здоровых. Да, дети жестокие. Да, не всегда и все с добром и с пониманием. Но в случае, если в аудитории есть инвалид, в классе находятся сразу два учителя. И, как правило, чем ребята взрослее, тем они понятливее. В старших классах они уже сами помогают своему другу, и человек с особенностями вырастет неодиноким. У него есть друзья детства, те самые, о которых говорила Мария. Школа начальная перешла в школу среднюю. Это не принято, чтобы дети переходили группами. Но и Марко, и Тамазо, и Джулия попали в среднюю школу также вместе. Так захотели сами ребята, а родители их поддержали. После занятий в школе друзья частенько все вместе заваливались в дом Таммаза. Его родители жили на другой стороне Тибра, в старом районе Трастевере. У отца мальчика, сеньора Федерико Карбоне, Была своя небольшая трактория «Да Федерико» у Федерико. И ребята с удовольствием ели свежий хлеб, слушали редкие пластинки, которые собирал сеньор Карбоне, а потом вместе делали уроки. Если уж по-честному, Таммазо делал, Джульетта переписывала, задавая вопросы, пытаясь вникнуть, разобраться, а Марко честно сдувал просто по инерции. «Оставит тебя на второй год» переживала девочка. «Не оставят!» — хорохорился Марко, но возможность такая и впрямь была. В итальянской школе остаться на второй год — небольшая проблема. Часто в старших классах можно было увидеть совершенно разновозрастных парней и девушек. Да, это в начальной школе учителя тебе будут улыбаться, играть на переменках, выполнять все твои прихоти. В средней школе уже совершенно по-другому. Огромное количество заданий на дом, на каникулы в том числе. Большая и сложная информация во время уроков. Считается, что детство уже прошло. Ребёнок должен почувствовать ответственность и самостоятельно выбрать будущую специальность. Не все родители были согласны с таким положением вещей. Как подросток 13 лет может осознать своё будущее? А если он ошибётся? Что дальше? Именно такие вопросы задавала Мария учителям своего любимца. Мнению Анны она не доверяла. Хотелось переспросить у старших по возрасту, удостовериться. «Не волнуйтесь, дорогая Мария. Да, детям непросто. Мы действительно задаем много, но делаем это совершенно сознательно. Только так Маркус может понять, к чему лежит душа, к чему нет. И вы заодно проконтролируете. Вы же рядом?» Я в курсе, что родители мальчика много работают. Хорошо, что у вас есть время вникать в проблемы внука. Без помощи семьи школа ничего сделать не может. Мария кивала и вздыхала про себя. Выбрать профессию на всю жизнь. Как это ответственно? Она-то всё знала про внука, чувствовала его лучше, чем он сам. И были у неё на Марка свои заветные планы. Что он там мог решить? В этом возрасте нужно просто слышать родителей или бабушку, как в их случае. И дальше слушаться. И всё. Баста. И это совсем не сложно. Святая Мадонна. Бабушка посоветует только всё самое лучшее. Джульетта не колебалась ни секунды. Она хотела стать библиотекарем. Девочка постоянно ходила с книжкой, читала всё подряд. Хотя предпочтение отдавала книгам по истории. «Жить в Риме и не интересоваться историей?» читала сама и просвещала своих друзей. Они частенько выбирались на прогулки. Томаза ловко передвигался с помощью своих костылей. Ребята ему помогали в особо сложных ситуациях. Марка рос здоровым, слегка полноватым увольнем. Взвалить на плечи Тамаза ему ничего не стоило. Как и защитить компанию от хулиганов? Из района Трастевере рукой подать до собора Святого Петра, где Джулия проводила им экскурсии не хуже настоящего экскурсовода, рассказывая о творчестве Микеланджело и Баргезе. «Мы будем звать их полными именами. Микеланджело Буонаротти, Тициан Витчеллио и Рафаэль Санти. Договорились?» «Не зазнавайся», — обычно осаживал девочку Марка. «Без тебя известно». «Мальчишки не очень-то интересовались историей искусств» но они были римлянами. История города и того, что в нем происходило, не могло их оставить равнодушными. «В следующий раз лучше выучу что-нибудь про Нерона», комментировал Марко. «Имя такое величественное. Про этого тирана? Фу! Почему тирана? Он убийца. Сначала убил отца. Ой, нет, своего мужа убила его мать, Агриппина. А сам Нерон убил сводного брата, Пока тому не исполнилось 16, и он не смог стать законным наследником, а потом отправил туда и мать. Нерон разыгрывал истории. Он сделал люк в корабле, мать отправилась в плавание, упала в этот люк и утонула. Да, а потом он поджег Рим. А потом он улетел на аэростате, — рассмеялся Тамаза. Ну, сама подумай, что за люк? Как может открыться люк на корабле? Тогда бы всех затопило. А мы тебя тут, понимаешь, слушаем. Тамаза готовился штурмовать науку. Математика и физика его конёк. Парень был и талантлив, и усидчив. Ребята с восторгом следили за вечной битвой учителя математики, прямо скажем, звёзд с неба не хватающего, и мальчика, который не стеснялся указывать учителю на его ошибки. У Тамаза всё было просто и понятно. После средней школы он шёл в высшую математическую, а оттуда в университет. Со стороны, глядя на паренька, у посторонних сжималось сердце. Почему болезнь скрутила именно этого парня? Живого, симпатичного, лёгкого в общении и просто хорошего человека. Но только не у его друзей. Для Марка и Джульетты Томазина был одним из них. Просто их друг. Они были вместе с самого детства. Они были его ногами, и их этот факт нисколько не напрягал. Никого не было интереснее и умнее их друга. А вот Марко, пока обдумывал своё будущее, он был ещё ни в чём не уверен. Была у него заветная мечта, о которой пока он не говорил даже своим закадычным друзьям. Хотя, безусловно, они о чём-то уже догадывались.